Часть 2. Функция неизвестна. Глава 1. Когда вы идете по коридору за Скари, нужно не только соблюдать дистанцию, но и внимательно смотреть под ноги. То есть, если вы идете за человеком, вам достаточно видеть его затылок в полуметре впереди себя. Но если вы видите затылок Скари на таком же расстоянии, это значит, что вы подошли к Скари слишком близко. И вот вот наступите на его хвост. Или этот хвост больно стукнет вас по ноге. Хвосты у самцов скари мощные, и некоторые воины используют их в качестве дополнительного оружия в рукопашной. Ударом хвоста самец скари может сделать больно другому самцу скари. Человека же этим ударом он может и убить. Когда идешь за скари по коридору, необходимо помнить о наличии у него хвоста и соблюдать дистанцию. А соблюдать дистанцию особенно сложно в темноте, когда большую часть времени приходится ориентироваться по слуху. В общем, ходить за Скари по коридору — это особое искусство, постижение которого стоило мне нескольких синяков и довольно болезненных ушибов. Мой провожатый остановился. Я остановился в метре позади него. «Ждем», — сказал Скари. В этой части их подземного жилища было особенно темно. И я различал перед собой только его тёмный силуэт. Судя по звукам, Скари привёл в действие какой-то механизм и теперь ждал эффекта. Чёрт бы их побрал, этих Скари. Они спасли нам с Азимом жизнь, но я уже давно перестал чувствовать благодарность за этот их поступок. Несколько месяцев существования на положении гриба – Кого угодно заставит пересмотреть свои взгляды на спасителей. Тем более, что само спасение носило добровольно-принудительный характер. Механизм, который Скарри запустил в действие, оказался лифтом. Кабина была освещена чуть лучше, чем коридор, и мне удалось рассмотреть своего провожатого. Половозрелый самец из касты воинов, судя по рисунку на броне, а не из рядовых. Что-то вроде младшего офицерского состава. Дважды оставил потомство, что среди Скари большая редкость. Элитный экземпляр. «Куда мы идем?» – поинтересовался я, привычно делая двухсекундные паузы после каждого слова, чтобы облегчить работу древнему автопереводчику. Кридону. Потрясающее объяснение. А сейчас мы не на кридоне, что ли? Лифт ехал медленно и, судя по ощущениям, вверх. Впрочем, не думаю, что минус третий уровень чем-то принципиально отличается от минус тридцатого. А если даже и отличается, то в темноте большой разницы я все равно не замечу. Нельзя сказать, что до нашего спасения кораблем клана Кридона я не сталкивался с Аскаари и не имел с ними никаких дел. Сталкивался. И даже повоевать пришлось. Однако только после того, как команда спасателей доставила нас на борт чужого корабля, я понял, насколько Скари чужие. На их корабле было темно. Скари видят в более широком спектре, нежели люди, или даже клинонцы с их генетически усовершенствованным зрением, и не нуждаются в корабельном освещении. Поначалу к этому очень трудно привыкнуть, и вечная тьма, а в лучшем случае полумрак, удручающе действует на психику. К тому же, у Скаари наблюдалась явная проблема с прямыми углами. Прямых углов у них практически не было. Четырехугольных помещений, впрочем, тоже. А даже если и были, то углы все равно были непрямыми. Это раздражает. Но не так раздражает, как запах. Пряный, терпкий запах, который устанавливается в любом помещении, где находится больше одного Скаари как, например, на их корабле, или в их подземном убежище на планете Кридон, принадлежащей клану Кридона, и даже в лифте.